Глава четвертая. Система RJ15973. База землян, Россия. Совещание, совещание, совещание. Боже, как они мне уже надоели. Ну достало меня это. Я вам что, зиц-председатель Фукс? Главное, ведь спрашивают не каждый раз, а вместо меня на их вопросы вполне мог отвечать любой пацан из моей команды. Ух и ушлых парней к нам привезли, подметки на лету режут. И главное, в глазах азарт. Глядя на те проекты, которые они порой пытаются мне подсунуть, начинаешь чувствовать себя стариком-метром, которому шустрые студиозусы норовят протолкнуть свои изобретения». А ведь всего-то привезли к нам наиболее одаренных студентов и выбирали их не по анкетам из деканата. Кто не откажется пропихнуть на теплое место свою креатуру или просто заработать на этом? Всех кандидатов проверяли на интеллект и сообразительность, а также расспрашивали сокурсников и даже учителей из их школ. Зато результат налицо, и он даже не снился вербовщикам содружества. После того, как мы на коротке сошлись с СБ Ротана, всплыли многие крайне неприятные факты найма и даже похищений перспективных землян различными дельцами и конторами государств Содружества. Это ведь официально про местонахождение земли было известно только агарским работорговцам, а на самом деле и многие другие знали о ее координатах, но благоразумно держали это в тайне. Попробуй подкати к ним с официальным запросом. Так я не я и лошадь не моя. А на вопрос, откуда у них земляне с высоким интеллектом, так ответ стандартный – отбили у пиратов. Сначала под видом различных контор набирали ребят с высоким IQ, а потом вывозили их с планеты. А по прибытии втирали им мозги, что отбили у пиратов, кто там сможет доказать обратное. Достали меня, короче, эти совещания. Увильнуть с них не получалось, но ведь можно тогда дать асимметричный ответ, а именно саботировать их. Я приходил на них, будь они неладны, и сидел с умным видом, а сам в это время погружался в текущие дела. Благо, функции нейросети это позволяли. Иногда, правда, случались проколы, когда меня о чем-то спрашивали, а я работал с нейросетью, но просто переспрашивал вопрос и отвечал. Остальные, конечно, поняли, чем я занимаюсь на совещаниях. Серега даже пытался на меня наезжать и давить авторитетом, но не тут-то ему было. Где залез, там и слез, и пришлось ему оставить меня в покое. Впрочем, на этот раз тема была интересной, а потому я не стал снова залазить в нейросеть, а принялся внимательно слушать. Применение на надежде флотом вторжения термоядерных боеприпасов против наземных систем ПКО было воспринято нами как объявление нам войны без правил. Обитаемые планеты довольно редки, а потому их принято беречь даже во время войн. Мы тут обнаружили, что у Содружества, на удивление, мало сухопутных войск. Космодесант не в счет так как он чаще всего используется в космосе для абордажа или контрабордажа. Соответственно, что и тяжелой сухопутной техники тоже мало. Главные бои идут в космосе, и если флот проиграл сражение, то по умолчанию система вместе с планетой отходит победителю. На поверхности воевали мало и неохотно. У нас подходящих планет вообще нет, здесь только надежда а две другие находятся за землей. Потерять надежду мы не можем, уж очень не хочется нам менять месторасположение своей базы. А иметь планету у черта на куличиках никто не захочет. Значит, надо дать этим уродам урок. Да такой, чтобы они надолго запомнили и своим детям-внукам передали. Для показательной порки выбрали планету Таваки Агарской империи. Сельскохозяйственная планета с населением в сотню миллионов снабжала продовольствием этот сектор империи. А именно, три другие промышленные системы с населением в пару десятков миллиардов. Можно сказать, что наше решение бесчеловечно – уничтожить планету с населением в сотню миллионов разумных. Да, это так. Вот только лучше мы уничтожим эту сотню миллионов чужих, чем эти чужие уничтожат нас. Надо показать им, что мы готовы идти до конца, и нас ничто не остановит. А на удар мы будем отвечать еще более сильным ударом. Звено Кронштадтов и приданный им в помощь талисман ушли на акцию возмездия и устрашения Тихо. Мы, конечно, регулярно проверяем весь состав на вшивость, но всегда есть шанс, что крот так хорошо замаскирован, что раз за разом проходят все проверки. Как говорил папаша Мюллер, знают двое, знает и свинья. Лучше перебдеть секретностью, чем поставить всю операцию на грань провала из-за чего-нибудь длинного языка. Капитаны кораблей и их первые помощники узнали цель полета, только отстыковавшись от станции. В присутствии штатных «молчи-молчи» они вскрыли старомодные конверты, правда из современных материалов, не допускавших никакого просвечивания содержимого, и зачитали приказ «нанести удар возмездия по планете Таваки Агарской империи». Следовало, прорвав систему обороны планеты, сбросить в океан сверхмощную термоядерную бомбу. Все переговоры между кораблями сводились к минимуму и должны были происходить только в присутствии капитана и особиста. Контакты с внешним миром были запрещены до завершения операции. Полторы недели полета в режиме невидимости. Маршрут был выбран таким образом, чтобы избежать транзитных путей и обитаемых систем. И все равно несколько раз во время промежуточных прыжков натыкались на корабли «Агарцев». Три раза ушли незамеченными, один раз просто не повезло. По закону подлости корабли вышли из гипера прямо перед «Агарским патрульным крейсером». Тут даже генераторы невидимости не смогли помочь когда прямо перед твоим носом из гипера вываливаются пять отнюдь немаленьких кораблей, никакая маскировка не поможет. А потому Агарский крейсер был мгновенно уничтожен, а эскадра, разогнавшись, ушла в очередной гиперпрыжок. Выход на окраине системы Таваки прошел незаметно, а дальше, прикрывшись генераторами невидимости, Эскадра смогла подойти почти вплотную к планете, когда наконец была замечена. Даже после обнаружения генераторы невидимости не отключили, так как их работа затрудняла прицеливание. Да и не всякая ракета или торпеда, даже по целеуказанию диспетчерской станции, могла подлететь к цели. Комплекс РЭП «Хаос» достаточно надежно подавлял радары и сканеры противника, создавая множество ложных целей и смазывая данные своих кораблей. Достаточно точно могли стрелять только орудия, но и им приходилось при наведении продираться через океаны помех и выбирать среди моря ложных целей корабли земля Нас заметили уже на средней дистанции, так что по заранее распределенным целям ударили из всех стволов. Система была третийразрядной, И не могла похвастаться хорошей ПКО, так как пиратов, контрабандистов и всякую другую шелупонь гонять они могли, а вот дать достойный отпор серьезному противнику уже нет. Нам понадобилось меньше получаса, чтобы раскатать в тонкий блин немногочисленные корабли планетарной эскадры, к тому же состоявшие из уже заметно устаревших кораблей. Если бы не мы, то спустя еще небольшое время эти корабли или поместили на резервное хранение, или, что больше вероятно, пустили бы с молотка. Разобравшись с кораблями прикрытия, флагман эскадры, рейдер «Сталинград», выпустил из своего летного ангара автоматический корвет с термоядерным зарядом. Наши техники постарались над ним на славу. Гипердвигатель с него был демонтирован, а вместо него установлены дополнительные генераторы защитного поля. Укутавшись силовыми щитами, он, выполняя противозенитный маневр, устремился к планете. А мы, для создания наземным системам ПКО дополнительных трудностей, выпустили вместе с ним еще около сотни тяжелых ракет класса «Космос-поверхность» с разделяемыми боеголовками. На каждой ракете их было по 20 штук так что суммарно выходило около двух тысяч. И это при том, что Рэп тоже не прохлаждался. Искины ПКО, отвечавшие за сканирование и наведение, просто сошли с ума от моря целей и зависли. Вот корвет достиг поверхности планеты и исчез в мощнейшем взрыве, который разнес его на атомы. Начавшаяся термоядерная реакция, получая новое топливо от разлагаемой воды, начала расширяться, вначале медленно, а затем постепенно убыстряясь. Огненный шар всё рос и рос в размерах, постепенно охватывая всю планету. Наиболее сообразительные жители планеты, из тех, кто имел собственные корабли или яхты, рванули в космос. На космодромах начались давки и драки с применением оружия. Те, кто не имел такой возможности, опробовали спрятаться в бункерах гражданской обороны. Но и они не могли вместить всех жителей. Кроме того, всего пятая часть этих бункеров соответствовала необходимым требованиям. Власти, как всегда, воровали, а потому большая часть денег, выделенных на поддержание бункеров, в соответствующем состоянии, была успешно разворована. Спустя сутки вся планета превратилась в оплавленный гигантский шар, сотрясаемый многочисленными землетрясениями и извержениями вулканов. Из всего населения планеты выжило не более 1%. В основном в редких уцелевших бункерах, но и они не могли долго продержаться. Если в течение пары недель не придет помощь, то все спасшиеся в бункерах погибнут от удушья, так как атмосфера планеты превратилась в ядовитую взвесь практически без содержания кислорода. Выполнив свое задание и убедившись, что реакция стала самоподдерживающейся и превратит всю планету в оплавленный шар, эскадра взяла курс на нашу базу. Конечно, хотелось бы досмотреть всю драму до конца, но задержка тут была чревата нежелательными встречами. А потому, не став дожидаться конца, все пять кораблей ушли в гиперпрыжок. Кадры агонии мы получили уже из Галланета. Так как малые корабли, болтавшиеся на орбите, мы не трогали, то их экипажи уцелели и засняли весь ад, который происходил внизу. А потом выложили их в сеть. Урок мы преподали очень наглядный, и теперь надо было ждать ответа от наших противников. И он не замедлил явиться. Вышедший на окраине нашей системы небольшой курьерский корабль сразу же стал на всех диапазонах орать, что он выполняет особую дипломатическую миссию и просит разрешения на стыковку с нашей станцией. Из соображений безопасности пускать его на станцию мы не стали. Мало ли, что он мог приволочь с собой. Сканирование показало, что боеголовок на нем нет, но качественный вирус мог наделать и побольше бед. Сняв представителей ушастых с курьера, их доставили на станцию. Добрый день. Я полномочный представитель империи аграфов граф Мина Раванья представился посланник Аграфов. «Я послан к вам сиятельным Лиавару, начальником СБ-империи. Его превосходительство приносит вам свои искренние извинения за досадное недоразумение на надежде и заверяет, что больше подобное не повторится. Обитаемые планеты чересчур редки, и наши конфликты не должны их уничтожать, иначе нам просто негде будет жить». Его превосходительство ждет вашего ответа. Сергей, выслушав посла, ответил немного, подумав. «Вы правы, планеты достаточно редки, но не мы первые начали это. Если вы гарантируете нам, что планеты не будут подвергаться обстрелу оружия массового поражения, то и мы не будем применять против вас подобное оружие. Мы гарантируем вам это». Других тем для переговоров не было, а потому после этого разговора Раванья сразу же улетел. Уничтожение Таваки не доставило нам никакого удовольствия, но надо было показать, что мы готовы идти до конца, и нас ничто не остановит, а на удар мы отвечаем ударом. Мы с Серегой сидели у меня и пили пиво балтику которую нам специально привозили с земли прямо с питерского завода. На тарелках лежала распотрошенная вобла. Вся рыба была в меру соленая и жирная. Объедение одним словом. «Сань, как думаешь, зайцы свое слово держать будут или нет?» Разговор у нас шел про этого нежданного парламентера. «Трудно сказать. Эти ушастые, наподобие наших наглосаксов...» Также предпочитают загребать жар чужими руками и стравливать соседей. Как говорится, джентльмен – хозяин своего слова. Захотел – дал, захотел – взял обратно. А все же? Тут ведь палка о двух концах, и эти уроды прекрасно это понимают. Пускай у нас не получится прорваться к их основным планетам без очень большой крови, но ведь второстепенные планеты вполне нам по зубам. Думаю, их не обрадует уничтожение десятка даже третьесортных планет. Ведь это их население и удар по их репутации. Что говорят в Содружестве про бомбардировку надежды и наш ответный удар? Много чего. Одни просто зашлись в истерике после уничтожения нами Таваки. Орут, что мы дикари, получившие в свои руки оружие массового поражения и применяющие его направо и налево. Требует организовать против нас очистительный поход. Это в основном купленные огарцами писаки в разных странах. Другие с пониманием относятся к нашему удару, как ответ на бомбардировку надежды. Короче, и за, и против. Слушай, я тут одну вундервафлю разрабатываю, так что, когда закончу, можно будет посылать лесом в дальний эротический поход всех этих уродов. «Что именно?» «Пока секрет. От меня?» «Да просто не хочу обнадеживать. Там тема довольно скользкая. Фифти-фифти». «Не понял?» «Да говорю, шансов на успех примерно половина. Если все получится, тогда и скажу. А так, не хочу хвастать раньше времени, чтоб не сглазить». «С каких это пор ты стал суеверным?» Да не то, чтобы суеверный, просто не хочу раньше времени хвалиться. Что это хоть должно быть? Главный калибр для боевой станции. А для рейдеров и старсейверов подойдет? Нет, они энергетику не потянут. Что тогда за хренотень ты придумываешь? Вот когда получится, тогда и узнаешь. Наподобие главного орудия Звезды Смерти. Только там принцип другой. Ладно. Слышал, колбасники в рамках партнерства передали под наше командование четыре полка боевых роботов. Откуда они у них? Да наши выпускают для российской армии, и им немного поставляют. Так они создали восемь полков и четыре нам дали. Главное, название какие? Бранденбург, Кёльн, Кассель и Ганновер. Бранденбург? Довольно символично. Правда, в прошлую войну был Бранденбург-800, хотя преемственность чувствуется. Из всех европейцев немцы – самые сильные вояки. Я вон слышал, что в 80-е про них говорили, что ГДРовцы – наши самые сильные и верные союзники. А их слил. «Не те уже немцы, не те». «Не скажи». Конечно, сейчас они пожиже, чем были почти полвека назад. Но и сейчас, несмотря на всю их толерастость и разгул пидорасти, у них еще есть настоящие мужики. Они предадут? Не думаю. Они ведь, считай, открыто на нашу сторону перешли, когда эти долбанные гиропейцы с пиндосами попробовали гнобить Россию. Если что, то им сразу это припомнят. Так что у них, по большому счету, пути назад нет. Да и смысл? С Россией и с нами они получили великолепный шанс построить новую империю. Им предоставили целую планету в пользование. И какой-никакой флот? Позже получат новые корабли, да и сами будут жопу рвать, но собственные верфи построят. И мы им в этом будем всемерно помогать. Сам ведь понимаешь, что друзей и союзников у нас тут, почитай, что нет». А немцы без нас тут тоже не потянут, так что нам по-любому придется держаться друг за дружку. Кстати, полки-то большие. Сформированы по нашему штату четыре батальона по 30 машин в каждом. Батальон легких роботов, два средних и один тяжелых, всего 120 машин, а в четырех полках 480. Роботов мы настроим, вот с пилотами к ним сложнее. Так что немцы будут в тему, когда мы займемся зачистками на планетах. Так в этом уверен? А то ж. До ушастых, думаю, дело не дойдет. А вот огарцев мы пощиплем знатно. Аратанцы в деле. Да думаю, и другие, когда мы им хребет сломаем, присоединятся к дележу, чтобы успеть свой кусок добычи урвать. Твои бы слова, да богу, в уши. Не в Санек. Прорвёмся. Солнечная система. Земля. Этот надсадный вой сирены сводил Лёньку Пантелеева с ума вот ведь уроды думал он в часе из казармы ваннгара с боевыми роботами спрашивается они рассеять на что нет ведь ретрограды долбанные врубили свою шарманку на полную мощь традиции понимаешь ли когда пару месяцев назад он окончил кадетское училище то сомнений в выборе будущей специальности у него не возникло только пилот боевого робота Космос и карьера космонавта его не прельщала. Еще в училище он зачитывался книгами Роберта Торсена про кланы, основным оружием которых были боевые роботы. То, что корпорация Россия создала и начала выпускать боевых роботов, стало для него решающим фактором. Заскочить в бронекапсулу в спине грозной боевой машины, затем включить питание и дождаться отклика из кино. Реактор запущен, щиты в норме, и скин в норме, оружие в норме. Едва слышное и жужжание сервоприводов, когда проверяется состояние манипуляторов и ног робота. Вот проверка всех систем завершена, и происходит оно. Слияние. Нет 80-тонной громады варяга, среднего боевого робота, а есть только он, Ленька Пантелеев, который и есть варяг. Манипуляторы? Нет, это не манипуляторы, а его руки. Ведь он их ощущает как свои собственные. Немного непривычно ощущать малые манипуляторы с оружием, это как дополнительные пары рук. Но сознание довольно гибкая штука, и он достаточно быстро привык к ним и освоился. Причем настолько, что выходя из слияния, начинает чувствовать себя инвалидом, потерявшим руки. Вот десяток варягов его роты дружно выходит из ангара на плац, подновивший над ними на своих высоких опорах десантный КОК. Специальное десантное судно класса «Космос-поверхность», предназначенное для транспортировки и высадки боевых роботов. Они становятся точно под десантными шахтами и захваченный манипулятором робот затягивается внутро десантного транспорта. От внезапно появившейся тяжести гидравлические опоры слегка проседают и тут же снова принимают прежнее положение, когда гидронасосы повышают давление масла в системе. Вот роботы фиксируются в шахтах и КОК, взрывев двигателями, взлетает с плаца и спустя полчаса, преодолев почти 3,5 тысячи километров, десантирует роту в тайге за Сургутом. Все основное оружие заблокировано, работают только лазеры на минимальной мощности и специальная учебная пушка с пластиковыми снарядами. Учеба на тренажерах и полевые выходы в различные регионы нашей планеты. Скучать Леньке не приходилось, их гоняли на совесть. Только в воскресенье им давали увольнительную, а в остальное время только полчаса после обеда и полчаса перед сном а все остальное время – учеба и тренировки, тренировки и учеба. Солнечная система, Земля Вражеский шпион. Сколько их всего разоблачили и поймали за всю историю Земли. Думаю, что никто во всем мире не сможет ответить на этот вопрос. Руководители разведки и контрразведки тоже. Они могут только сопоставить данные по своим разведчикам. Сколько из них так и не было раскрыто, а сколько попались противнику. А что насчет их оппонентов? Сколько нераскрытых агентов в данный момент работают в твоей стране? Ответы на этот вопрос, наверное, можно будет получить только тогда, когда на Земле не останется государств и оно объединится в одно единое государство. Будет ли то империя или федеральное образование – неважно. Главное, что если и будет, то, скорее всего, еще очень нескоро. Даже наши усилия по укреплению оборонной мощи Земли и быстрейшего повышения ее научной мощи могли лишь приблизить это. Вроде бы, что стоило с нашими новыми возможностями продиктовать всему миру, всем остальным государствам Земли наш ультиматум? По идее, ничего. Вот только толку с этого будет мало. Давно ведь известно, что труд из-под палки малоэффективен, А это по своей сути будет именно так. Спрашивается, о какой самоотдаче и добросовестности может идти речь, когда население остальных стран, пускай даже и не все, станет осознанно вставлять нам палки в колеса. Как говорится, ну его на три всем известные буквы. Не надо нам такого счастья. Так вот, о шпионах. То, что нам их попытаются заслать, никто и не сомневался. Кстати, вполне возможно, что они уже у нас есть. Земля ведь уже сколько лет служит охотничьими угодьями для работорговцев. А где гарантии, что про ее координаты не знают и власти Центральной Четверки? Вернее, официально не имеют представления о месте нахождения Земли. Кто их знает? Вполне могли заслать к нам агентов и не для вербовки перспективных землян, а так, на всякий случай чтобы, как говорится, «було». Ведь пути Господни неисповедимы, и никогда не знаешь, что тебе впоследствии может пригодиться или понадобиться из того, что на данный момент не представляет никакой ценности. Мы не распространялись среди других землян о координатах своей планеты, а потому появление так называемого «свободного торговца» вполне обоснованно насторожило нашу службу безопасности. Его корабли, разумеется, весьма тщательно обыскали, но ничего противозаконного не обнаружили. Корабли отпустили, но вот за торговцем пустили негласное наблюдение. Это, кстати, был американец, пиндос. Их сволочную нацию у нас никто не любил, и вполне заслуженно. Не было у нас этой либеральной плесени, которая, повизгивая, на перегонки мчалась к пиндосам в услужение, отрабатывая свои 30 серебряников в различных фондах и грантах. Попадались, конечно, чего греха таить, отдельные мрази, вроде того самого Еремы, но очень редко и на низовых должностях. Ничего запретного у Пиндоса не было, но вот он сам. Короче, если все же он останется честным торгашом, то флаг ему в руки, барабан на шею – и пускай куёт бабло, не нарушая законов. А вот если он все же казачок засланный, то тогда совсем другой калинкор. Ведь если он все же казачок засланный, то он за нас нашу работу делать будет. Проще за ним следить и его связи отслеживать, чем самим искать на земле всяких квислингов. Время показало, что мы оказались правы. Эта пиндосовская тварь быстренько вышла на бывших агентов спецслужб и с их помощью начала отстраивать сеть осведомителей. Также он передал им кое-что из инопланетного оборудования, не входившего официально в запретные списки, но тем не менее могущее иметь двойное назначение. Вот связаться по гиперсвязи со своими кураторами он не пытался. Видимо, понимал, что бесполезно. Вся связь шла только через нас с помощью нескольких ретрансляторов, и передать что-либо без нашего ведома было абсолютно невозможно. Постепенно на Землю прилетали все новые торговцы, естественно, земляне. Вот только все они были из наглосаксов. Исключением были немцы, и все они летели по рекомендации от наших, скажем так, союзников. Был еще Виктор Седых, Но заподозрить его в шпионаже – это уже слишком. За всеми прибывшими устанавливали тайный надзор, и часть из них начинала строить параллельные шпионские сети, а часть контактировала с уже существующими. Так продолжалось до тех пор, пока графы в союзе с огарцами не попытались захватить Землю. Разумеется, эта пятая колонна не могла нанести нам сколь существенный ущерб, Но все же от греха подальше их прижали к ногтю. Всех одновременно, пройдясь по всем цепочкам. С доказательствами был полный порядок. Видеозаписи их переговоров и собраний. Все же шпионские микророботы — это что-то. В России Владимир Владимирович тоже закрутил гайки. Причем практически все население одобрило его указы. Со всех снимали данные ДНК и брали отпечатки пальцев и сетчатки глаз. Были, конечно, и противники этого, но не слишком много. Специально следить за законопослушными гражданами никто не собирался. Зато теперь милиции было легко вычислить, кто был на месте преступления по сохранившимся отпечаткам пальцев и микрочастицам. Также ужесточили Уголовный кодекс. После третьего преступления – пожизненное заключение, а за убийство из корыстных или хулиганских побуждений – смертная казнь. Эти меры, а также установка везде камер наружного наблюдения в разы понизили уровень преступности. Все это работало на наш и президентский имидж.